«Каждый дагеротип — уникальное произведение искусства. Его невозможно воспроизвести, понимаете? Когда вы вставляете пластину в камеру, второго шанса у вас уже не будет». 11 часов утра. Накануне Анаис успела встретиться только с четырьмя дагеротипистами. Очень славные люди, невиновные на все сто. Из-за навигатора, который работал через раз, Она часами блуждала по парижскому предместью, пока, наконец, выбившись из сил, не остановилась в 2 часа ночи в отеле «Ибис» у Порт-де-Шампере. Сейчас она находилась в доме Жан-Мишеля Брока в Плесси Робинсон. Третий ее визит за утро. Продвинутый художник уверял, что заново изобрел язык фотографии. «Истинный язык зыбких контрастов, сверкающего чёрного и белого, детали, от которых перехватывает дыхание». От него она ничего не узнала, разве что убедилась, что он не убийца. Он только что вернулся из четырёхмесячной поездки в Новую Каледонию. В заключение она и задала свой убийственный вопрос. «По-вашему, можно использовать человеческую кровь при химической обработке дагеротипа?» Че человеческую кровь?» Она снова объяснила, что имеет в виду. «Гемоглобин. Окись железа. Этапы проявки». Брока был шокирован, но она почувствовала, что идея пришлась ему по вкусу. Органические выделения — модное направление в современном искусстве. Разрезанные трупы животных у Демьена Хёрста, замороженные в моче распятия Андреса Серрано. «Почему бы не омытые кровью до геротипы?» «Надо будет разобраться», — пробормотал он. «Поэкспериментировать». Анаис поехала дальше, и, наконец, ближе к полудню, в неприметном домике в Нейп-Лезонс на другом берегу Марны отыскала Ива Пейро, номер 8 в ее списке. Если исключить двух других фотографов, которых уже несколько месяцев нет во Франции, Ей после этого останется посетить еще восьмерых. Предыдущий был художником-мечтателем, но ну этот оказался прилежным ремесленником. Перо продемонстрировал ей каждый предмет, необходимый для проявки, уточнив, что все изготовил своими руками. Анаис взглянула на часы. Перо не убийца. Семидесятилетний, рыхлый, весит килограммов шестьдесят». «Я стремлюсь вернуться к безупречной работе мастеров 1850-х», — сказал он, доставая свою коллекцию пластин. Сами по себе они представляли достаточно широкую гамму тонов от яркого света до густых теней. Выразив восхищение, Анаис поехала дальше. Тринадцать часов. Она возвращалась в Париж. Ее следующей целью был фотограф, которого она упустила вчера. Рэми Борий, живущий в одиннадцатом округе. Историк. Он засыпал ее датами, именами, занятными фактами. Было уже больше трех часов дня. Для проформы она задала свой коронный вопрос о человеческой крови. В ответ он лишь оскорбленно нахмурился. «Ладно, пора уходить». Она попятилась к выходу. Историк замахал руками. «Но мы же не закончили. Я непременно хочу рассказать вам о техниках, применявшихся до дагеротипии, о гелиохромии, диораме». Но Анаис уже сбегала по лестнице.